Впереди, за границей сектора, освещенного корбиткой, послышался негромкий всплеск. Лектор замолчал. Гильза застыла с открытым ртом. А Сайгон уставился на перевозчика, который, как ни в чем не бывало, двигал плот дальше. На воде покачивалась еще одна оранжевая каска. Она прям так и говорила. «Ну же! Возьми меня, возьми! Авось пригожусь!» Сайгон мотнул головой, прогоняя на вождение. И тут он увидел, как в воде промелькнуло что-то белое и длинное. Только он открыл рот, чтобы спросить о тварях, обитающих в здешних водах, как плечо его пронзила боль. Резкий рывок, и он взмыл в воздух, оторвавшись от резины плота. А в следующее мгновение с головой погрузился в воду и тут же открыл глаза. Вода была на удивление прозрачной, и света карбитки на плоту вполне хватило, чтобы увидеть двух монстров плавающих рядом. Проталкивая себя хвостами сквозь воду, они словно прикидывали, куда лучше укусить человека, вторгшегося на чужую территорию. Это протеи, понял Сайгон, только слишком уж большие и чрезмерно активные, и слепые. Тварям, живущим в подземных реках, глаза ни к чему. Все-таки не зря он посещал юнацкий кружок. Вода взволновалась. Кто-то еще покинул плот не по своей воле, Протеи резко ушли в сторону, исчезнув из поля зрения Сайгона. Выпуская через нос пузыри, он завертел головой, опасаясь, что мутанты зайдут со спины или поднырнут снизу. Второй вариант, как выяснилось, ему не грозил. Ягодицами он уперся в шпалы. Сообразив, что достиг дна озера, Сайгон вскочил на ноги. Воды до подбородка уже легче. Рядом барахталась гильза. В глазах ее читался лютый ужас. Она то и дело уходила в воду с головой, тут же выныривала, кашляя и плюясь, и опять погружалась. Мокрые распущенные волосы облепили ее лицо. На плоту, встав в полный рост, вцепились друг другу в глотки перевозчик и нигериец. Двоих Харону удалось сбросить в воду, но с лектором не так-то легко совладать. «Он хоть и тощий, но жилистый!» — сглазил. Харон двинул кулаком в висок нигерийца. Сайгон охнул. От такого удара лично он испустил бы дух. Но нет, лектор не ослабил хватки, хотя сознание его помутилось. Еще удар, и он упал на колени, потащив за собой Харона. Накренившись, плод зачерпнул воды». Харон пытался оторвать от горла руки бродяги безуспешно. Тогда перевозчик вновь размахнулся, а силы ему, похоже, не занимать. Вот-вот он сломит сопротивление каннибала. Причем сломит в прямом смысле. А значит, лектору нужна помощь. Срочно. Но и гильза в беде. Она не только тонула там, где утонуть невозможно, но и верещала от боли. Что случилось? Вода вокруг девушки окрасилась алым. Над поверхностью мелькнул изгиб белой спины. На гильзу напали протеи, и самой ей не отбиться. «Лектор? Гильза? Кому нужнее помощь Сайгона?» «Подсюк вас закусай!» Отталкиваясь от дна, Сайгон двинул к девушке, кляня себя за драгоценные секунды, потраченные на выбор. «Конечно же, первый он должен спасти рыжую бестию. Пообещал ведь доставить ее на Берестейскую?» А свои обещания Сайгон выполняет, вопреки всем каверзам судьбы. «Мамочка, помогите!» Девчонка хлопала ладошками по воде. Сайгон нырнул и проплыл несколько метров под водой, вспугнув протея, уже изготовившегося к атаке на амазонку. И стоило только Сайгону оказаться рядом с гильзой, она так вцепилась коготками ему в загривок, что он сам едва не заверещал от боли. «Да что ж ты делаешь, Барби?» Пропустив мимо ушей обидное прозвище, девушка вскарабкалась на Сайгона, словно он не человек вовсе, а стремянка. Через мгновение она уже стояла у него на плечах. Девушка с радостью взобралась бы на голову фермера, но вот беда, мокасины соскальзывали. На плечах. Зацепив Сайгона багром, перевозчик выкинул его за борт. Но плечо уже почти что не болело. Наверное, потому, что крюк его лишь оцарапал. А вот в старенькой армейской куртке на одну дырку стало больше. «Держись крепче, дура!» Сайгон ухватил амазонку за лодыжки и шагнул к плоту. Надо отдать девушке должное. Она отлично балансировала на плечах. Это ж как ей не хотелось в воду к протеям! Заметив приближение пассажиров, которых попросили за борт, Харон широко размахнулся багром. На его беду он имел дело не просто с домохозяйкой, севшей на шею своему мужчине, но с амазонкой, вставшей на плечи мужчине хоть и желанному, но чужому. Багор свистнул в воздухе. Едва не опрокинувшись в пучину, гильза резко присела. И случилось чудо. Она ловко перехватила наконечник багра и сильно дернула на себя. Древко выскользнуло из рук Харона, от неожиданности он упал. Удачно упал, рядом с лектором, который просто не мог упустить такой шанс, и тут же снова вцепился перевозчику в горло. С гильзы текла подкрашенная кровью вода. Сайгон находился как раз в центре розовой лужи на поверхности озера. Кровь наверняка привлечет мутантов. Он как в воду глядел. То есть он действительно смотрел в воду перед собой, и потому сразу увидел два гибких тела, устремившихся к нему. И тут Амазонка вновь проявила чудеса сноровки. Она метнула трофейный багор. Острие пробило череп мутанта. Протей задергался в агонии, поднимая фонтан брызг. Потеряв таки равновесие, гильза с криком рухнула в воду. Второй мутант почел за благо исчезнуть в подземных глубинах. Так и не удушив перевозчика, лектор принялся молотить его кулаками по резиновой маске. — Хватит, братишка, ну хватит, говорю! Сайгон помог гильзе вскарабкаться на плод и, тяжело дыша, залез следом. Лектор опустил кулаки, но только Сайгон отвернулся, чтобы проверить, на месте ли его оружие и рюкзак, как нигериец сорвал с Харона противогаз. Удар в нос, брызнула кровь. Пальцы лекторов пились в горло перевозчика. У того уже не было сил сопротивляться. Единственное, на что его хватило, перекатиться к краю и попытаться выпасть за борт, в надежде, что уж там черный дьявол оставит его в покое. Но не тут-то было. Нигериец не позволил ему просто так уйти. Лицо африканца побелело от ярости. «Оставь его! Оставь! Слышишь, оставь!» Сайгон приложил немало усилий, отдирая пальцы лектора от горла перевозчика. Харону, кстати, было лет двадцать с мелочью от силы. Надо же, оказалось, что он значительно старше. Вот что значит разговаривать в хобот и смотреть на мир сквозь окуляры. — Я убью его, босс! Не мешай мне! Убью его! Убью! — Нет, я запрещаю тебе делать это. — Спокойно, будто ничего не случилось, — сказал Сайгон. Лектор сник, но ноздри его все еще раздувались. «Хорошо, босс!» Сайгон хотел объяснить, что делает так вовсе не из человеколюбия, что он сам не прочь вырезать сердце Харона и скормить протеем, но...» Промолчал. «Долго объяснять, что коней на переправе не меняют, что затопленный отрезок туннеля не пройден до конца». Мало ли какие неприятности подстерегают путников впереди, а перевозчик явно в курсе, что и как. Чем не повод пока что сохранить хорону жизнь? Ну и отлично, братишка. Сказав это, Сайгон заметил в руке гильзы вилку. Девушка явно намеревалась вогнать ее хорону в живот. Барби, хочешь искупаться? Рыжая тут же спрятала столовый прибор за спину и сложила губы бантиком. «Нет-нет, красавчик, что ты? Я уже!» «Ну разве что с тобой?» Не очень-то у нее получалось кокетничать после того, как она помыла косы радиоактивной водичкой и едва не покормила рыб. Скажем так, улыбка на троечку, никакого желания обнять и приласкать. Сайгону никогда не нравились девушки с трезубцами в руках. Он повернулся к перевозчику, который едва дышал. — Я сохраню тебе жизнь, если довезешь нас в целости и сохранности. Харон прищурился и едва заметно улыбнулся. Он не поверил ни единому слову святошенца. — Я не шучу. Сайгон помог ему подняться. — Вот твой Багор. Размотав цепь, лектор внимательно следил за каждым движением перевозчика. Если Сайгон рисковал, то по минимуму. Опять же вилка гильзы. Откуда они взялись? Лектор сверлил взглядом затылок Харона, то и дело окунающего Багор в воду. Эти белые, как их, протеи, подсказал Сайгон. Не оборачиваясь, Харон пожал плечами. Не знаю, завелись. Он рассказал, что мутанты едят нечасто, но пища им все таки требуется. Если их вовремя не накормить, они выходят на сушу и Сайгона передернуло, когда он представил, как по святошину, перебирая короткими лапами, скользят белые твари и нападают на людей, сея панику. Пусть уж лучший перевозчик их подкармливает кем-нибудь, но только не Сайгоном и его близкими. Рядом с платом покачивалась каска из оранжевого пластика. — Ну-ка, дай багор, — потребовал Сайгон. «Зачем — Зачем? — насупился Харон. — Да, я сказал. Харон нехотя повиновался. Сайгон зацепил крюком каску и потянул к плоту. Вода тут же взбурлила, кончик багра обхватили острые зубы. Распробовав железо, протей выплюнул его и ушел на глубину. — Ты смотри! — восхитился Сайгон. — Они так добычу приманивают, ловят на каску. Руку протянешь — и на тебе! Лектор громко сглотнул. Сообразил, что чуть не остался без кисти. Это в лучшем случае. Впереди показался берег. «Удачного пути!» Харон натянул на лицо маску противогаза и отчалил едва путники сошли с плота. «Удачного плавания!» кивнул на прощание Сайгон. Лектор и Гильза промолчали. Какая-то мысль мелькала на краю сознания, но Сайгон не сумел ее поймать. Что-то он сделал не так, допустил ошибку. Жетоны? Точно. Надо было отобрать у перевозчика жетоны. Как же он сразу не догадался это сделать? От досады Сайгон чуть не взвыл. Но ничего, он так или иначе компенсирует свои потери. «Один момент, уважаемые. Он встал на пути у гильзы и нигерийца. Я заплатил за наш проезд и хочу получить свое. Итак, девушка, с вас 25 жетонов. Всего лишь». Гильза, которая на ходу расчесывала мокрые волосы, показала Сайгону оттопыренный средний палец. «Обойдешься!» «Я вытащила твою красивую задницу из тюрьмы, а взамен ты обещал доставить меня на Берестейскую. Вот и доставляй!» «А как, меня мало интересует!» Хоть весь туннель купи. Лектор: Без проблем, босс, широко улыбнулся нигериец. Буду должен. Сайгон посмотрел на его набедренную повязку и тяжело вздохнул.